Я знал, что ваше высочество должны были заметить его. Да-да-да, видишь ли, дыгиш ни я, ни моя жена не хотим, чтобы у нас перед глазами торчали уроды. Моя жена берет себе у фрейлины только хорошеньких, я тоже принимаю в свою свиту только благообразных тварян. Таким образом, видишь ли, дыгиш если у меня будут дети, они будут вдохновлены красавицами».